Глава 7 Каждый работник 13-й городской библиотеки имени Бабеля знал. Есть двери, которые лучше не открывать. Это раньше при Элеоноре Ивановне, царстве ей небесное, кабинет директора был распахнут для всех желающих. Там отмечали дни рождения, обсуждали последние новости, делили горе, радость и холодец из ближайшей кулинарии. В бездонных ящиках массивного директорского стола можно было найти все, что угодно: от пластыря или таблетки от мигрени до коробки с шитьем. И уж если Элеонора Ивановна застукивала кого-то за рытьем в этой сокровищнице, то не верещала пожарной сиреной, а любезно предлагала помочь. Любой мог заглянуть к директору просто так, чтобы посидеть в зелени ее комнатных растений. К слову сказать, Именно Элеонора Ивановна подсадила Женю на цветоводство и подарила ей отводок хамедарей. Детку. как она любовно называла «молоденький Костик». С приходом Цейлер все изменилось. Цветы исчезли, и женя оставалось лишь гадать. Вынесла их новая директриса в мусорный бак или перед этим еще с особой жестокостью порубила большим мачете. Но главное — Дверь в кабинет закрыли на замок. И когда Женя однажды по привычке решила позаимствовать у начальства маникюрные ножнички, то услышала жестокое и безапелляционное «Не смей сюда заходить». Святая святых Цейлер не пускала никого. Даже ковер предпочитала устраивать где-нибудь в холле или комнате отдыха. Что именно она скрывала, почему запиралась на ключ, И как теперь выглядел кабинет, никто не знал. Но все чаще и чаще работники 13-й городской библиотеки имени Бабеля вспоминали сказку про синюю бороду. Поэтому, когда Цейлер вдруг повела Ясью пить чай в свой кабинет, Женя не просто удивилась она на мгновение почувствовала себя контуженной. Уши заложила, в глазах запрыгали разноцветные искорки, а мозговые шестеренки, скрипнув, Встали намертво. «Как? Почему? За какие заслуги?» На эти вопросы Женя не находила ответа. Она месяцами стойко сносила авторитарные замашки новой директрисы. Приказы её нелепые выполняла. Вела библиотечные соцсети, будь они трижды прокляты. И, несмотря на это, не получила не то что чая, но даже крохотного шанса заглянуть за вечно запертую дверь. И тут вдруг появляется Ветрова, у которой на минуточку, и читательского-то нет. И будьте любезны, проходите, присаживайтесь, ни в чем себе не отказывайте. При этом, когда Женя пыталась перешагнуть порог следом за Ярославой, Цейлер едва удостоила ее взглядом и бросила неохотно. «А ты можешь подождать снаружи». Да, Женя прекрасно помнила о том, что на войне хороши все средства. Но поступок Ветровой не вписывался ни в какие представления о добре и зле. Она высадилась на чужую территорию, как вооруженный до зубов десантник, и принялась отжимать все, что было дорого Жене. Точнее, то единственное, что было ей дорого — работу. И ведь любому здравомыслящему человеку было бы очевидно. Библиотека яси нужна, как лысому расчёска. Но где бьюти-блогер и где книги? Разные планеты. Миры. Вселенные. Но Яся зачем-то кинулась к Цейлер, убедила ее, что он аншлаг на вечере поэзии — это исключительно ее ветровая заслуга, и Цейлер купилась, а Соловела — вылитая домохозяйка на распродаже. А Женя заготовила такую речь про свой клуб настольных игр. Мол, зачем нам поэтические вечера, если Камень Драконов способен собрать втрое больше народу, безо всяких глупых афиш и постов? Они бы смогли играть не только по четвергам, устраивали бы турниры на уровне города. Да что там, на уровне всей страны? Женя сидела на форуме, посвященном Камню Драконов, и не сомневалась, что как минимум 80 желающих поучаствовать в таком турнире по российским сусекам смогла бы наскрести. Но нет, Яся коварно проникла с тыла, затуманила разум Цейлер своей болтовнёй про рекламу в блоге и от Жениных планов осталась лишь кучка пепла. Так бывает с теми, кто думает, будто дракон может стать подругой. Как взволнованный будущий отец у родовой палаты, Женя металась перед кабинетом Ирины Леонидовны и ждала. Конечно, она пыталась подслушивать. И ухо подставляла к замочной скважине, и пробовала трюк со стаканом, но кроме звонкого смеха Яси, так ничего и не расслышала. И почему-то Женя не сомневалась. Ветрова смеется над ней. Сколько вообще чая можно выпить за полчаса? Канистру? Но если так, то должны же они в какой-то момент захотеть в туалет. Или Ирина Леонидовна умудрилась обустроить в своем кабинете еще и уборную? Когда терпение Жени лопнуло, и она, рискуя трудовой книжкой и жизнью, готова была уже пробить чертову дверь с разбега, Та, наконец, распахнулась, явив Агафоновой двух довольных женщин. «Ты еще тут?» — удивилась Цейлер, словно это не она 34,5 минуты назад велела Жене дожидаться снаружи. «Ну что ж, первый узнаешь новость». В любой другой ситуации Женя ни за что не упустила бы возможность заглянуть внутрь, чтобы поглазеть на новое логово директрисы но сейчас ее волновало совсем другое какую новость глухо спросила она зная. ответ ее не обрадует мы теперь работаем вместе выпалила яся с тем же успехом она могла бы разрядить в женю целую обойму патронов ярослава будет отвечать за пиар добила цейлер агафонову контрольным в голову Конечно, не на полную ставку, все таки занятой человек. Но ты молодец, Женя, что нашла ее. С такими навыками и идеями наша библиотека скоро войдет в топ-5 по Москве. Ирина Леонидовна хвалила Женю впервые. И той бы впору радоваться, открывать шампанское и хвастаться коллегам направо-налево, потому что директорского кнута здесь успел попробовать каждый, а вот пряника не доставалась ещё никому. Но если Агафоновой чего и хотелось выпить в ту секунду, то скорее стопку водки, не чокаясь, а потом налить еще одну и поставить, на накрыв ржаной горбушкой у своей черно белой фотографии. «Поздравляю», Поздравляю. — тихо произнесла она онемевшими губами, а потом развернулась и бросилась вон. «Зачем ей мир, где в библиотеке может работать любой случайный прохожий? Каждый дурак или блогер. Кому нужны институты, экзамены, резюме, стажировки. Если можно просто прийти, сверкнуть зубами, навешать три короба и получить должность. Все достижения, которыми Женя привыкла гордиться, теперь теряли всякую ценность А ее красный диплом, который она хранила на полке под стеклом, стоил не больше фантика от конфеты Ромашка. Жень, Женька, Агафонова. Яся догнала её уже на улице, ближе к перекрестку, Либо не сильно торопилась, либо не отказала себе в удовольствии еще пару раз смачно поцеловать цейлер под хвост. Так или иначе, разговаривать с ней Женя не собиралась. «Иди в задницу!» С чувством ответила она, не оборачиваясь, и ускорила шаг. «Да постой ты! Я на каблуках!» Сопела ей в спину Ветрова. «Когда тяжко тебе придется в библиотеке? Целый день на ногах?» «Ты успокоишься или нет?» Яся наконец ухватилась за Женин тканевый рюкзачок и силой дернула на себя, едва не опрокинув подругу навзничь. «Супер! Давай еще асфальт мной подотри!» Агафонова с трудом удержала равновесие и решила. «Лучше уж высказать все сразу, чем вечно убегать». В конце концов, уж ее то трусихой никто бы назвать не осмелился. К тому же она и сама порядком утомилась. Зарядки и прочий фитнес всегда были по части ветровой. «А чего ты психуешь?» Яся поправила растрёпанные волосы. «Тоже мне трагедия работать со мной». «Да что я тебе сделала, а?» Рассердилась Женя. Даже сейчас Ярославу больше заботила ее ненаглядная прическа. «Зачем тебе библиотека? Просто хочешь меня унизить?» «Что?» Яся отшатнулась, как от пощечины. «Я тебя поддержать хотела на минуточку. И помириться!» «Отличный способ!» Подлезалась к Цейлер, присвоила себе все мои заслуги. «Какие?» — перебила Ветрова. «Что ты людей игрушечными баллами подкупаешь, вместо того, чтобы нормально вести соцсети?» «А я веду!» Женя упрямо подбоченилась. «О да», — протянула Яся, саркастично скривившись. «Охват — 17 человек. Идёшь на рекорд? Тебе же лучше, если я этим займусь. Могла бы спасибо сказать». «Спасибо», — рявкнула Женя. «Довольно. Можно я уже домой пойду? Или ты и квартиру мою успела отжать?» На это Ветрова не сразу нашлась, что ответить. Она заморгала часто-часто, как будто под века попала ресничка а потом вдруг сникла и опустила плечи. «Жень», — неожиданно тихо произнесла она после неловкого молчания. «Ну, прости, а? За Кирилла и вообще не сдался он мне». Серьезно? скептически осведомилась Агафонова. «Ты поэтому в библиотеку прибежала, как подорванная? Кирилл? Где Кирилл?» — передразнила она и вдруг осеклась. «Кирилл!» Со всей этой мышиной вознёй вокруг поэтического вечера Женя совершенно про него забыла. А ведь у нее всегда была отличная память. Стихи умудрялась выучить, пару раз прочитав. Сунь -дзы могла цитировать вдоль и поперек. А тут целый человек. Господи, он что, все это время сидел в хранилище? Но почему же тогда не позвонил? И тут Женю ушарахнула во второй раз. То ли из-за железных перекрытий, требования пожарной безопасности, то ли из-за магии старинных изданий, но в книгохранилище вообще не было связи. Если бы кто-то надумал сделать камеру для подростков, которые слишком много времени проводят в интернете, то там для этого было бы самое место. Два в одном. И полное отсутствие вредоносных волн 4G, и книги для восстановления мозга. Да счастливые мамочки выстроились бы в очередь, чтобы сдать туда своих нерадивых чат. Но вот Кирилл… Женя не знала, есть ли у него родители, но почему-то она сильно сомневалась, что его мать, узная она, где сейчас томится ее отпрыск, с благодарностью бы пожала Женину руку. И сам Санин вряд ли настолько обрадовался, увидев стройные ряды редких книг, что даже не заметил запертой двери. Агафонова зажмурилась, пытаясь мысленно отмотать события назад. Вот она отталкивает Кирилла внутрь, указывая на табуретку. А потом... Так и есть. Захлопнула железный занавес у него перед носом, как крышку автомобильного багажника. Тот же звук и те же шансы самостоятельно выбраться наружу. Если уж кто из работников заходил в книгохранилище, то всегда предусмотрительно подкладывал под дверь специальный брусок. Но Женя-то рассчитывала, что сама вскоре вернется к Санину, а потому никакими брусками не озаботилась. «Что ты натворила?» — спросила Яся, побледнев. Видимо, ужас Жени оказался заразительным. «Кирилл», — выдохнула Агафонова. «Я заперла его в книгохранилище». «Ты его... что?» «Нет, ну, не вот тебе прямо заперла. Просто привела». Женя и сама не знала, перед кем оправдывается. Перед Ясей или перед собой. Ему нужен был один раритет, ясно? А дверь, кажется, ну, скорее всего, захлопнулась. «Кажется?» — заорала Ветрова. Она вообще редко выходила из себя. И от неожиданности Женя тоже слетела с катушек. «Ладно, я ее захлопнула. довольно «Я же не знала, что ты полезешь к моей начальнице. А это Веригина!» «То есть ты хочешь сказать...» — Яся бросила короткий взгляд на свой фитнес-браслет. «Что Кирилл все это время сидел в ваших катакомбах, а звонков его ты просто не заметила?» «Он не мог позвонить», — севшим голосом призналась Женя. «Там телефон не ловит». Яся покачнулась на каблуках, будто собралась рухнуть в обморок, а потом отступила на шаг назад, и из ее хорошенького рта вылетели такие слова, от которых у любого приличного человека покраснели бы уши. Женя никогда не считала себя ханжой или излишне слабонервной, но сейчас даже ей захотелось свернуться к клубочком и накрыться одеялом с головой. Да, Ярославу она явно недооценивала. Изрыгать такие витиеватые проклятия Способен только поистине суровый человек. Пойдем, надо вытащить его оттуда!» Наругавшись вдоволь, Яся потащила Агафонову к библиотеке. На сей раз Женя не думала вырываться. Во-первых, ее слишком мучила совесть. Во-вторых, даже злейшие враги заключают перемирие по уважительным причинам. А заточенный в хранилище Кирилл был определенно весомым поводом. Однако у дверей библиотеки девушек поджидала новая неприятность. Точнее, неприятностью оказались сами двери. Они были заперты. Сейлер всегда и во всем придерживалась правил. И график работы библиотеки был в этих правилах на первом месте. Электронные часы над входом показывали всего 5 минут десятого. Но свет в окнах уже погас, а за стеклом висела зловещая табличка «Закрыта». «Нет!» — простонало ветра, восхватившись за голову. «И что теперь делать?» «Понятия не имею». Женя поёжилась. Несмотря на теплый июльский вечер, ей вдруг стало так холодно, словно она шагнула прямиком в заснеженную Нарнию. «Может, он все таки вышел и уехал домой?» «Может», — отозвалась Яся. «Только если у него была при себе запасная машина». И она безжалостно указала на серебристый кроссовер, припаркованный неподалеку. «Ты хоть понимаешь, что это похищение? Если он доживет до утра, то в лучшем случае вообще никогда больше с тобой не заговорит. А в худшем еще и заявление напишет». «Спокойно, спокойно». Женя потерла виски, заставляя мозги включиться. «Охранник, у нас ведь есть охрана!» Яся поставила ладони вокруг глаз, чтобы не отсвечивала, прижалась к стеклянной двери, всматриваясь в темноту. «Нет там никого», — пробормотала она. «Здесь ты и не увидишь. У него коморка сбоку. Надо через окно». Женя сбежала с крыльца и, обойдя бетонную клумбу с бархатцами, подошла к стене. К сожалению, дотянуться до подоконника она не смогла бы, даже если бы очень захотела. Видно, здания проектировались с тем расчетом, чтобы кто попало, не заглядывал внутрь и не отвлекал благопристойных читателей от общения с книгами. Может, подсадишь? Женя отступила, оценила высоту подоконника и пришла к выводу, что добраться до него под силу только двоим. С ума сошла! Я тебя не подниму. Ужаснулась Яся. И не надо! «Смотри, чуть сгибаешь ноги, я встаю к тебе на колени и...» Но договорить Жене не удалось. Сама мысль о том, что кто-то посмеет наступить на подол ее любимого платья, а каждое второе платье у Ветровой было любимым, привела Ярославу в негодование. Агафонова вздохнула, напомнив себе, что сама во всем виновата, и страдает не просто так, а ради искупления грехов и согласилась исполнить роль постамента. В теории все было легко. Сколько раз Женя видела в кино, как один грабитель подсаживает другого. Не сосчитаешь. И всегда у героев уходило на это пара секунд, не больше. Шагнул, подтянулся — и вуаля! Проще, чем заварить чай из пакетика. Но вот на практике... На практике стройное изящное Ветрова, которую сама фамилия обязывала весить не больше перышка. Напомнила Женя о надгробиях из мрамора. Как-то Цейлер велела сотрудникам перенести бронзовый бюст Чехова из холла в главный зал. Это ведь безобразие, что каждый входящий в библиотеку имени Бабеля первым делом натыкается на бюст Чехова. И после часовых мучений Женя возненавидела классика. Тогда она решила, что в жизни больше никогда не поднимет эдакую тяжесть. Но неисповедимо пути Господни. Теперь, кряхтя и обливаясь потом, Агафонова начинала думать, что Антон Павлович по сравнению с Ясей был пушинкой. «Ну?» — выдавила Женя, мысленно приветствуя множественные грыжи позвоночника, пока Яся, свесив ножки, восседала у нее на загривке. «Он там?» «Вижу свет!» — рапортовала Ветрова сверху. «В конце тоннеля?» не удержалась от шпильки женя не поверишь я тоже да нет голубой такой свет как от телека яся потянулась еще выше чуть не завалив всю конструкцию на бок упс пардон и она ухватилась за стену но охранника нету эй завопила она так громко что-нибудь Женины уши плотно зажаты с двух сторон ясенными бедрами, она бы оглохла. «Есть кто-нибудь?» «Не ори», — просипела Агафонова. «Окна пластиковые!» «Да хоть какие!» «Эй!» «Да не ори ты, кому говорят!» «Пластик со звукоизоляцией. Целлер в том году меняла. От дороги ей, видите ли, слишком шумно». Когда до Ярославы наконец дошло, что драть голосовые связки нет никакого толку, она слезла с Жениной шеи, и та, хрустя позвонками, смогла разогнуться. «Дичь какая!» — возмутилась Ветрова, надев обратно туфли. «За что вы вообще им платите? Сидят телек смотрят. А если бы воры?» «Нет у них никакого телека». Женя повертелась в разные стороны, дабы убедиться наверняка, что на ее спине осталось хоть одно живое место. Цейлер отобрала. Просто мониторы от камер. И она замерла, пронзённая догадкой. «Камеры!» — выдохнули они хором с Ясей. «Почему ты сразу не догадалась?» — упрекнула подругу Ветрова. Уж прости, тяжеловато думать, когда ты елозишь задницу у меня на горбу. План Б напрашивался сам собой Бежать под всевидящее око камеры и прыгать, размахивая руками, пока библиотечный страж не заметит хаотичное движение на одном из своих мониторов. Девушки выкладывались так, как не всякий черлидер на отборе в команду. Яся, конечно, из-за каблуков подпрыгивала довольно скверно. Зато ее длинные, как мельничные жернова руки, заметил бы невооруженным взглядом даже человек со зрением минус десять. Но шли минуты, а дверь в библиотеку так и оставалась закрытой. Впрочем, нельзя сказать, что старания Жени и Ярославы совсем уж никто не заметил. «Наркоманы, чертовы! Взвизгнула какая-то старушка, когда Агафонова исполнила один из своих кульбитов. «Пошли вон отсюда, а то полицию вызову!» Это был крах. Нет, само собой, служители правопорядка нашли бы способ попасть внутрь и вызволить Кирилла. Но для этого пришлось бы рассказать им, как именно он туда попал, и тогда, кто знает, быть может, остаток дней Жене пришлось бы коротать за решеткой. Агафонова прочитала множество книг, но уголовного кодекса среди них не было. И какая именно кара предписывалась тем, кто похищает людей посреди белого дня, Женя не представляла. Кружок акробатики пришлось срочно свернуть и переключиться на изобретение плана В. Тот, к сожалению, тоже завел девушек в тупик, причем еще быстрее, чем предыдущий. Звонки на пост охраны раз за разом заканчивались безнадежными, длинными гудками. «А если забыть про охрану?» Предложила вдруг Яся, когда они с Женей, устав от неудач, присели на скамейку. «Должен же быть какой-то способ попасть внутрь?» «Должен», — безрадостно кивнула Агафонова. «Но его нет». Послушай, вот представь, что мы с тобой грабители. Ветрова ни в какую не желала признавать поражение. Ведь даже банки время от времени кто-то грабит. А тут какая-то районная библиотека. «Не какая-то», то машинально огрызнулась Женя. Ты хоть в курсе, сколько там редких книг? Есть даже издания XVII века. Они стоят, не знаю, сколько, но много. Неважно. Важно, что всегда есть выход. Ну или вход. Вот я в одном фильме видела, там влезли через канализацию. Яся задумчиво оглядела свой наряд и красивые туфли. Нет, плохой пример. А если через домоход? Камин в библиотеке? Женя фыркнула. Тут что-то одно. Либо огонь, либо книги. Подвал, пожарная лестница, вентиляция. Не унималась Яся. «Ветрова, это тебе не Нью-Йорк!» Агафонова так завелась, что даже вскочила. Ее и ногой подмывало топнуть до кучи, но не хотелось выглядеть посмешищем. Это обычная брежневская коробка, а вентиляции здесь вообще никакой, духота, как в адовом пекле. А в большом зале, если больше двух человек, так хоть топор вешай. Вот сегодня я все окна открыла, а толку? Веригина все равно ныла. Воды мне, воды! Точно! Вдруг воскликнула Яся. «А ну, повтори, что ты сейчас сказала?» Женя растерялась, но вид у Ветровы был такой довольный, будто она только что познала мироздание. «Воды мне, воды!» Подражая веригинской патетике, повторила Женя. «Ты нет же!» Яся поморщилась и отмахнулась. «Про окна! Ты что, окна в большом зале открыла?» «Ну, было дело. А ты их закрывала перед уходом? Ведь не закрывала же, да?» Яся молитвенно сложила ладони, ерзая от нетерпения. И тут и не начала доходить. Ветровой явно понравилось сидеть на чужой шее, и в этом трудно было ее упрекнуть. А какой дурак откажется покататься верхом? Но второй раз исполнять трюк под названием «дрессированная лошадь» Жене не стало бы ни за какие ковришки. «Даже не думай!» — с тихой угрозой предостерегла она Ясю. «Но это же гениально!» Азарт Ветровый уже подозрительно смахивал на невменяемость. «Я точно помню, там нет решеток. «Правильно!» — Женя терпеливо кивнула, удержавшись от желания потрогать лоб Яси на предмет лихорадки. «Потому что это второй этаж!» «И что?» «Нам просто нужно альпинистское снаряжение!» Женя сглотнула. «Вот так. Дружишь с человеком 15 лет, думаешь, что знаешь его как самое себя, а потом бац, и он вдруг ставит слово «просто» и «альпинистское снаряжение» в одно предложение». Женя даже засомневалась. Может, зря она обиделась с утра на Ясю? Может, та говорила всякой ерунды про Кирилла не со зла? И это был всего лишь первый симптом какого-нибудь опасного заболевания? А Женя, вместо того, чтобы оказать человеку первую посильную помощь и обратиться к доктору, развернула самую настоящую военную кампанию, чем окончательно довела бедолагу до ручки. «Ты в порядке?» — с опаской уточнила она у Яси. Головокружение, тошнота, галлюцинации. «Жень, соберись!» Яся встала и основательно тряхнула Агафонова за плечи. Я же тебе рассказывала. Он лет пять в кружок ходил и по горам лазил, пока папа ему не запретил. Ярослава и правда частенько рассказывала Жене про младшего брата. Вот только рассказы свои она приправляла нежными словечками вроде «придурок» и «слабоумный». Поэтому Женя особо не вслушивалась. Только молча радовалась, что Бог миловал ее, уготовив роль единственного ребенка в семье. И уж точно она не могла вообразить, что Яся однажды надумает просить помощи у своего непутевого братца. «Может, не надо?» — осторожно спросила Женя, но было уже поздно. Яся с энтузиазмом первопроходца выхватила телефон и набрала Алика. «Привет, ты не занят?» — медоточиво протянула она в трубку. Не зря все таки люди легенды слагают о женском коварстве. Слушай, я, кажется, вспомнила, где ключи от твоего байка. Сама того не зная, я сидействовала по всем правилам военного стратега. Сначала закинула приманку, убедилась, что жертва купилась со всеми потрохами, а уже потом плотно захлопнула ловушку. Только сначала ты кое-что для меня сделаешь. В рыжих отцветах фонарей Яси на лицо выглядела зловеще, и Женя в очередной раз напомнила себе. Рядом с этой женщиной лучше не терять бдительность. «Ты ведь еще прячешь свои альпинистские примочки под кроватью?» Каждым словом, каждой интонацией Яся давала понять брату, он у нее на крючке. Если бы этот разговор подслушивал кто-нибудь посторонний, он бы решил, что Ветрова работает на мафию или коллекторское агентство, потому что где еще требуются такие отточенные навыки шантажа? К тому моменту, когда Ярослава, довольно ухмыляясь, сбросила звонок, Женя уже вовсю сочувствовала Алику. Если уж Ветрова родного брата способна прижать к ногтю, то ей Агафоновой на помилование точно надеяться не стоит. И как только она раньше не заметила, с кем связалась. Теперь-то Женя не сомневалась. Когда они освободят Кирилла, Яся переведет тумблер своего обаяния на максимум и сделает все, чтобы от соперницы он держался подальше. И пусть великий Сунь-цзы писал, «Принесение себя в жертву никогда и нигде не является преимуществом», Женя понимала, что другого выхода у нее сейчас нет. Без Яси и ее брата Кирилл был обречен на ночевку в книгохранилище. В честь Алика будет сказано, долго ждать его не пришлось. Такси, видно в семье Ветровых, право на личный автомобиль заслужила только Яся, затормозила у библиотеки всего через 15 минут. И вскоре Алик уже раскладывал на скамейке содержимое гигантского рюкзака. Женя оценила его подход. Парень не стал тратить время на пустые банальности вроде «здрасти» и «как дела?», а главное, обошелся без лишних вопросов о том, Зачем вообще двум с виду приличным девушкам понадобилось на ночь глядя лезть в окно второго этажа? За это Агафонова была ему особенно благодарна. «Там есть за что зацепить кошку?» Деловито осведомился он, и в полумраке блеснул металлический крючок. Пожалуй, Жене стоило бы насторожиться и задуматься, почему Ветров-младший спокоен и уверен как хирург. И сколько раз ему уже приходилось нелегально проникать в закрытые здания. Но в тот момент агафонова почему-то занимала совсем другое. Она пыталась сопоставить нескладного мальчишку с петухами в голосе. Так Алек запомнился ей с их последней встречи. Со взрослым мужчиной, который стоял перед ней сейчас. И пазл упорно разваливался. «Мамочки, щетина-то он когда успел отрастить? Неужели они так давно не виделись?» Сам смотри, я в этом не разбираюсь. Я севела себя так, будто это она ему делала одолжение, а не наоборот. Алекс смирил сестру презрительным взглядом и хотел уже отвернуться, как вдруг обнаружил, что та не одна. Женя! Удивленно выдохнул он. Но надо же! Совсем не изменилось. Тебя она тоже втянула, да? Я так понимаю, ключи от байка тебе уже не нужны? Яся сердито скрестила руки на груди. Шуруй, много будешь знать, скоро состаришься. А, так вот почему ты так молодо выглядишь. Ласково отозвался Алек и, прихватив веревку и пару каких-то хитрых приспособлений, направился к московскому филиалу Фортанокс. Ты что, бессмертный? Яся разозлилась не на шутку и засеменила следом. «Думаешь, я твою зачетку не найду? Папе будет интересно!» «Хорош!» — вмешалась Женя. Слушать родственную пикировку можно было сколь угодно долго, хоть попкорном запасайся. Но рисковать спасением Кирилла Агафонова не хотела. Как-никак круга — не лучший способ замотивировать человека на лазание по отвесной стене. Алек изучал здание библиотеки со всей серьезностью. Пожалуй, он был первым, кто так живо им заинтересовался. Смотрел, подперев подбородок, словно перед ним была не скучная типовая постройка, а модная художественная инсталляция. «В принципе, ничего сложного», — изрек он наконец. «Варианта три. Влезть по газовой трубе, правда, от неё до окна далековато. Следующий. Не стала церемониться, Яся. Окей, okay, вариант два дерево. Алек похлопал по шершавому стволу старые липы. Оно растет идеально. Плюс за него можно закрепить страховку на случай, если ветка обломится. С ума сошел! перебила Яся. Переходи к третьему. Да, пожалуйста, третий самый банальный кошка, веревка, пару жумаров и готово. Жумар — элемент снаряжения альпинистов. Примечание автора. «Ты в дамках!» Торжественно подытожил Алик, но Яси разделять его оптимизм не спешила. «То есть как это я в дамках?» — уточнила она, заметно напрягшись. «Прости, забыл, что ты даже в шашки толком играть не умеешь!» Алик вздохнул, и перешёл на тон, которым обычно разговаривают воспитатели в ясельных группах. «Вот эти штучки...» Он сунул яси под нос какие-то железяки. «Крепятся на веревку. Ты за них подтягиваешься. Оп-оп-оп». Каждое слово Олег для наглядности сопровождал жестами. «И залезаешь в окно». «Никуда я не залезаю». Яся звонко шлёпнула брата по руке, который он вдохновенно размахивал перед ее лицом. «Кто здесь альпинист, ты или я?» «Неправильно ставишь вопрос, сестер». Алик осклабился. «Кому это нужно? Тебе или мне?» «Тебе, конечно. Если ты еще планируешь когда-нибудь покататься на своем байке». «Э, нет, за такое байка будет маловато», — укачал головой Алик. Он явно усвоил уроки сестры и теперь намеревался превзойти учителя. «Вот если ты одолжишь тачку, на месяц, скажем, губу закатай?» — отрезала Яся. «Тогда счастливо оставаться. Лезь по трубе, с меня апельсины в больницу». И он уже развернулся, чтобы уйти. Но Женя устала оставаться в тени. В конце концов, она заварила эту кашу, а значит, ей следовало вычерпать все до последней ложки. «Стой!» — она дёрнула Алика за футболку. «Полезу я!»